Глава третья. Все начинается в прошлом. Сергей мерил шагами кабинет Земцова, пытаясь прочитать по лицу Славы, есть ли какие-то успехи. Прочитал лишь, что настроение у друга хуже некуда. «Найдены две машины», — сказал Слава, не дожидаясь наводящих вопросов. На них по очереди везли из больницы Алену. Сейчас Масленников подтвердит это, он нашел материал для экспертизы. Возили ее в разные стороны, кругами. Машины бросили. Обе числятся в угоне. Увезли, стало быть, на третьей. Из хорошего. Крутят в пределах небольшой территории. За это время не могли увезти в другой город. Видимо, это не требуется. Вот, собственно, и Александр Васильевич. Привет, Сережа, произнес Масленников. Да, Алена там была, в этих салонах. Слава, что у тебя по трупам? Сидит на этих сообщениях пол отдела. Ничего похожего. Масленников опустился в кресло, достал свои сигареты. Сергей дождался паузы и начал легическое повествование. «Любите ли вы, друзья, вспоминать детство, юность и прочие сладкие периоды своих бурных жизней?» Ответом ему послужили два усталых взгляда. Ему дали возможность выступить, разрядить атмосферу недовольства собой. Сергей так и понял, кивнул и продолжил. «А я люблю». Не столько свои воспоминания, как человека патологически любопытного, меня магнитом притягивают воспоминания других, всех остальных. Сейчас для такого занятия, как чтение чужого прошлого, масса возможностей. Есть социальные сети, есть сайты свободного выражения графоманов, до да чего только нет. И это милая манера когда кому-то одному приходит в голову глупость, а ее подхватывает весь мир. И пошел гулять по сетям флешмоб, к примеру, где мои семнадцать лет. «Занятно», — заметил Масленников, и, главное, уместно добавил Земцов. «Но я порадовался тому, что у тебя, Сережа, так много интересов и столько свободного времени». «Спасибо», — улыбнулся Сергей. «В общем, такая вещь. Блуждаю я по страницам людей, которые участвуют во флешмобе «Где мои 17 лет». Нахожу знакомые имена. Смотрю, очень ли они изменились по сравнению с теми годами, когда им было всего 17. Читаю трогательные, душещипательные тексты, тоски по прошлому, сравниваю, В некоторых местах смахиваю скупую слезу. И понимаю, что никто так здорово не умеет тосковать и описывать свои сладкие чувства, как Ибрагим Шукуров, с чьим творчеством я познакомился благодаря вам, Александр Васильевич. Действительно класс. Быть ему литературным лауреатом. И красив он был в свои семнадцать, как герой итальянского кино». Понятно, что пользовался успехом у женщин, в частности, Эльвиры Разиной, которая впоследствии стала Кривицкой. У него были и верные товарищи, их было трое, как мушкетеров. Так он и пишет, Ибрагим. «Показывай», — улыбнулся Масленников. «Вот». Сергей с готовностью положил на стол планшет. «Масленников и Земцов подошли и стали внимательно разглядывать снимок трех юношей одного возраста, роста, сложения с очень похожими выражениями лиц. Такая ясная, юная отвага, открытость и уверенность была в этих лицах. Они были похожи в чем-то главном, как и положено близким друзьям. «Это Асоцкий», показал Масленников на мальчика, который стоял слева от Ибрагима. А это Фролов, спокойно узнал земцов того, который справа. Я так тщательно изучал досье на него, что видел и семейные альбомы. Да, хороший был парнишка этот киллер Фролов. «Ну, как вам мое хобби?» – поинтересовался Сергей. «Отлично», — ответил Слава, — «работаем по версии преступного сговора. Похожие люди не выходили из круга давнего общения. Это очень дальновидно в смысле отсутствия ненадежных людей». Вот потому твои нити, Сережа, так и рвались. Хороший план, надежный. Не хотелось бы забегать вперед, но кто-то из них может иметь отношение и к похищению Алены. «Спасибо, друг». «Кстати, о похищении», — сказал Масленников. «У вас есть контакт с фотохудожником? Чем закончилась его выставка? Есть в списке желающих купить похищение прозерпины?» «Да», — ответил Зенцов. — «отличный список». Коля был в шоке. Ему напрямую позвонил сам Кивелиди. Предложил баснословную сумму. Он склонен соглашаться, считает, что упустит шанс. «А позвони ему сейчас», — вдруг озабоченно сказал Масленников. Пока Слава говорил с Колей, Масленников так напряженно смотрел на него, что Сергей тоже понял его мысль. Слава говорил только «да», «понятно», и лишь потом, разъединившись, сказал друзьям, «Это идиот, на котором пробу негде ставить». Никогда не видать ему больших денег при всем его таланте. После закрытия выставки мы там все опечатали, экспонаты спрятали, охрана, сигнализация. Вывозить должны были с моими людьми в специальное хранилище, но Коля перестраховался. Он ночью потащил похищение прозерпины к себе домой, под подушку, полагаю. Потом к нему заглянули какие-то друзья, выпили за успех, Он вырубился, проснулся за пять минут до моего звонка. Нет у него прозерпины. А почему, вы спросили, Александр Васильевич? По закону жанра, грустно объяснил эксперт. У нас в деле появились литературно одаренные личности. Вдруг подумал, похищение копии и оригинала может быть прописано в их причудливом сценарии. Может, этим сюжетом Коля даже дал идею. Вы охраняли снимок, а они похитили натуру. Такие были соображения. К сожалению, сбылись.